К сердцу прижмет, к черту пошлет. В большинстве культур эмоционально нагруженные слова отрицательного толка встречаются в речи гораздо чаще, чем положительные. Понять такую асимметричность трудно. Общеизвестно, что отрицательные, мешающие стороны бытия, воспринимаются человеком намного острее, чем положительные, способствующие комфорту факторы, которые рассматриваются как естественные, нормальные, не требующие столь же резких эмоций. Но все равно нам необходимы средства для выражения тех и этих эмоций. И вот тут мы подходим к одному из важнейших философских понятий противопоставлению любви и ненависти, хорошего и плохого, а в религиозном плане бога — И дьявола Без второго члена этой пары не может быть и первого. Помните, как это объяснил булгаковский воланд Тлевио Матвеев? — Ты произнес свои слова так, будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом, что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? С Воландом нельзя не согласиться. Мы не знали бы, что такое свет, если бы не было тьмы, с которой свет можно сравнить. Нельзя вообразить любовь без ненависти, Жар без холода, доброту без зла — это все полярные противоположности, которые у людей проявляются в виде душевных движений притягивания и отталкивания. К человеку, которого мы любим, нам хочется подойти поближе, а к которого мы ненавидим, хочется уйти как можно дальше. Показательно в этом плане французская пословица «apprêter cousin germain, apprendre fils de putain». «Как одалживать, так ты для него родной кузен, а как отдавать, так ты уже сын под тоскухи». Как видим, в первой части фразы здесь применяется обращение, основанное на терминах «родства», как в русской практике, где термины «родства» тоже могут быть обозначены к неродственникам. «Тетенька», брат, «бабушка», «родимый» и тому подобное. То есть средства выражения благосклонности равноценны признанию определенной степени родства». Они выражают близость, притягивание. И наоборот, слова противоположной группы отталкивают, отрицают всякую возможность родства, а точнее отмечают родство оппонента с самыми презренными членами общества, животными и тому подобными. Вспомним русский сука и другие еще более грубые антиродственные обращения. Печально, но факт: в современном обществе Потребность в антиродственных обращениях больше, чем в выражающих положительные чувства. Современные романы, рассказы, поэмы, посвященные сегодняшнему дню, наводнены словами, которые недавно еще тщательно избегались или в самом крайнем случае обозначались первой и последней буквами.